ЧАСТЬ 4 Доброе утро. Когда Нейт вошёл в класс, большая часть учеников уже заняла свои места. Доброе. Приветик, Нейт. Все одноклассники красными глазами вглядывались в учебники, поэтому его поприветствовало взмахом руки одно только Мьё. В лежавшую рядом с ней тетрадку с ответами на возможные вопросы теста вглядывались будто соревнуюсь друг с другом Ада и Сержис. Эта тетрадка белая. Можно будет жульничать и призвать её белым песнопением. «Проблема в том, что ораторию услышат. Вот если бы был способ как-то её скрыть...» Две девушки шепотом обсуждали что-то очень подозрительное. В отличие от них, Мио уже убрала всё со стола и была готова приступить к тесту в любой момент. «Откуда такое спокойствие, Мио?» «А? Да не особенно ей спокойно. Ведь это так волнительно, ждать теста, не правда ли?» Ответила Мио, почему-то довольно улыбаясь и покручивая в руки карандаш. «Нет». Воложив учебник на стол, на этот крыл страницу с закладкой. «А кстати...» «Мио, а где Клюэль?» «Пока не пришла. Она же всегда приходит прямо перед началом урока». И словно в ответ покачавший головой Мио, по школе разнёсся звон. «О, уже звонок?» Мио пожала плечами, и почти одновременно с этим дверь в класс открылась, и классный руководитель Кейт вошла внутрь спокойным шагом. «Доброе утро всем. Как и ожидалось, сегодня все на месте». Сев за учительский стол, она начала просматривать список учеников, но почти сразу она перевела взгляд на место у окна. «Так, а где Клюэль?» Назвав имя староста женской половины класса, учительница внимательно осмотрела класс. «О, пришла?» Сидевшая в конце комнаты МИО немного приподнялась со своего места. В этот же момент с тихим скрипом открылась задняя дверь. В класс заглянула высокая девушка с алыми волосами. «Клюэль?» «Ладно, в обычные дни, но постарайся не опаздывать на тесты». «Прошу прощения». Необычно тихим голосом ответила Клюэль, садясь на своё место. «Клюэль?» Неожиданно ощутив какой-то дискомфорт, Нейт мысленно нахмурился. Обычно на пути к своему месту Клюэль быстро здоровалась с ним и Мио, но сегодня она старалась не встречаться взглядами ни с одним из учеников, ни тем более с учительницей. «Что случилось, Клюэль?» На это оглянулся назад. Сидевшая на задней парте Мио смотрела на Клюэль таким же сомневающимся взглядом, как и он. «Похоже, все собрались, поэтому сделаю объявление. Тест по общим для первоклассников обязательным предметом занимает три часа, поэтому после него будет только классный час». По всей видимости, Кейт и остальные в классе не заметили настолько маленькой перемены в поведении Клюэль. Посмотрев на висящие в комнате часы, Кейт достала из сумки листочки с вопросами теста. «Хоть я и беспокоюсь, она вряд ли обернётся ко мне». «Может быть, она сконцентрировалась на тесте? Да, сейчас мне тоже стоит сосредоточиться на нём. Я сейчас раздам листы с вопросами, но вы пока их не переворачивайте. Итак, всем хорошо потрудиться?» «Хорошо», — на воодушевление учительницы ответила только Мио. Единственным звуком вокруг был скрип карандашей по бумаге. Тест занимал всё время до обеда, Его темами были повтор пройденного по обязательным предметам расшифровка и составление предложений на музыкальном языке силофена. «Что же делать?» Отложив карандаш в сторону, Найт скрытно вытер холодный пот. Обычные ученики старшей школы до поступления три года изучали базовые слова и грамматику музыкального языка силофена в средней школе, но вот у Нейта, узнавшего всё о песнопениях от мамы, не хватало систематических знаний в этой области. Предпочтение учителя определяли слова и грамматику, которые используются в ораториях, поэтому естественно, что большую часть словарного запаса Нейта составляли любимые слова мамы. «Нейт, ты знаешь такие сложные слова?» — однажды спросила у него Кейт, на что он ответил. «Нет, просто мама меня только ему научила». По правде говоря, Нейт помнил очень много трудных в использовании слов, которые из-за уровня сложности приводились только в приложении к учебникам выпускного класса. С другой стороны, у мальчика катастрофически не хватало знаний по простейшим словам, вынесенных на этот тест. С построением предложения каким-то чудом справился, но я совсем не понимаю слова для расшифровки. Уже почти решившись махнуть на всё рукой, Нейт проверил, сколько осталось времени. Но похоже, у остальных учеников результаты тоже были не слишком хорошими, когда Нейт скрытно осмотрелся вокруг, большинство из них уже перестали писать и остановились на половине. «Мне стоит постараться изо всех сил и сделать столько, сколько смогу». Нейд снова взял в руку карандаш и второй раз заглянул в листочек для теста. Но атмосфера в классе вдруг изменилась. «Эй, что случилось, Клюэль?» Внезапно спросила Сержес, проигнорировав запрет на разговоры во время теста. «Сержес, идёт тест?» «Нет, учитель. Клюэль же...» Фразу Сержес прервал разнесшийся по классу звук упавшего стула. «Клюэль?» Теперь это был пронзительный крик учительницы. Словно в продолжении его, по всему классу поднялся шум. «А? Что-то случилось?» Из-за низкого роста Нейт не мог со своего места увидеть, что происходит впереди. Приготовившись быть отчитанным за нарушение правил, мальчик поднялся с места. И сразу же увидел девушку, вокруг которой столпились одноклассники и учительница. «Клоло!» Мимо это пронеслось до этого сидевшая неподалёку от него Мио. «Кололо, что с тобой? Ответь!» Мио прицепилась к девушке, будто пытаясь её обнять, но та сидела с закрытыми глазами, будто уснула, и не двигалась. Хотя Мио принялась отчаянно её трясти, ответа не было, только её алые волосы тихо качались от тряски. Было невероятно просто прийти к выводу, что упавшая девушка — это Клюэльса Финет. Алые волосы, высокий рост, утончённые черты, крики Мио, Сержес и Кейт. Нет, возможно, понимание этого факта существовало где-то в голове у Нейта заранее. Но он никак не мог его принять. Не может быть. Почему Клюэль? Нейти. Она же ещё вчера была здорова. Нейти, ты меня слышишь? Сердитый крик Сержес наконец привёл Нейта в чувство. Да. Беги в медпункт и зови врача. Быстрей. Даже не думая возражать, Нейт выскочил в коридор. Лоу. В. И. Лис. Хер. Откуда-то издалека ему послышалась вчерашняя песня.